34. Квартиру Джонни снимал в доме настолько приличном, что хозяева его расщедрились и на ковер, и на пару кадок с огромными фикусами. Впрочем, могло статься, что ковром этим они прикрывали слегка выщербленный гранит на ступеньках, а фикусами трещины. Они, говорят, появлялись в кирпичных постройках лет через десять, знаменуя тем самым своеобразный юбилей существования дома. «Лифт тут имеется, но он не всегда работает». Джонни суетился, и от этого Тельма чувствовала себя еще более неуютно, нежели обычно. Она подняла воротник старого пальто, заслоняясь от взглядов. Кахен, казалось, смотрел с насмешкой. Мейнфорд вовсе не замечал – как-то слишком уж старательно не замечал. И зачем он привязался? Ладно, дал добро на эту подработку. Конечно, мог бы и приказать. Третий параграф четвертого пункта. О ситуациях неопределенной значимости. Кажется, так он звучал. Нынешняя, если верить рассказам Джонни, как раз подпадала под определение этой самой неопределенной значимости. То ли была сестра, то ли не было. То ли произошло похищение, то ли... А денег пообещали сотку. Сотка в ее положении много. Вот только усматривалась за этой начальственной добротой попытка откупиться. И Тельма твердила себе, что отныне она вообще-то в деньгах не нуждается. Но... Лис взялся отстаивать ее интересы перед сородичами. Не бесплатно, конечно. Так далеко его любезность не распространялась. Зато и вопрос с наследством он сумеет решить быстро. Быстрее любого человека, хотя люди обошлись бы дешевле. Но эти деньги нельзя трогать. Как объяснить их появление? А вот сотню от Джонни Тельма сможет потратить, что и сделает с превеликим удовольствием. «Мне надо заходить?» В пятый раз, кажется, поинтересовался Джонни, передавая связку ключей Мейнфорду. «Или лучше здесь?» «Здесь», — ответил Кахен. И, взяв Дока под локоток, сказал... «Ты лучше меня к этой своей вдове проводи. Побеседуем. Вдруг да припомнит старушка еще что-нибудь интересное». Он увел Джонни, который не подумал возражать. А Мейнфорд открыл дверь и отступил, пропуская Тельму вперед. И вновь ни слова, будто... будто он вообще не желает с ней говорить. Почему-то от этого было обидно. Тельма шагнула в квартиру. Обыкновенную. Пожалуй, не слишком большую, хотя явно побольше ее собственной. И комнат здесь несколько. И ванна, надо полагать, такова, что развернуться можно. И с водой перебои, если приключаются, то редко. У них, возможно, и колонки-то нет. Оплата за горячую воду включена в арендную. Роскошь, что и говорить. Тельма вдохнула запах. Женские духи. Терпкие, стойкие. Если верить Джонни... Невеста уже давно здесь не появлялась, но запах держался и довольно яркий. Цветочный? Нет, что-то более крепкое. Такое подошло бы зрелой женщине, а не девушке, которой недавно исполнилось двадцать. Зависть, Тельма. Банальная зависть. Ты вот не в состоянии позволить себе духи, разве что самые дешевые, которые продают на разлив. Эти моментально выветрятся, а если и оставят какой запах, то кетонов и эфиров. Помимо духов, женского присутствия не ощущалось. Стойка для обуви, несколько пар туфель, исключительно мужских, тапочки, вновь же мужские, два зонта, черные и строгие, на вешалке плащ, в шкафу, куда Тельма не постеснялась заглянуть, пара пальто, осеннее и зимнее с пышным меховым воротником. На Джонни оно, должно быть, забавно смотрелось, хотя нет. Пальто новое, вот и ценник срезать не стали. С распродажи? А Джонни, при всей его любви к показному, стремится быть экономным. Там же в шкафу отыскалась пара шляпных коробок, в которых лежали именно шляпы. Что характерно, каждая была обернута сухой папиросной бумагой. И мешочки с шариками от моли положили. Кто? Джонни. Тельма сама не знала, откуда взялась в ней эта уверенность. Она ведь не была знакома с невестой Джонни. Вдруг та хорошая хозяйка? Гостиная. И вновь очень безликая. Пожалуй. Комната чиста, просторна, но лишена женского присутствия. И это даже не видно. Это скорее ощущается. Что ты ищешь? Не выдержал Мейнфорд. Ее личные вещи. Зачем? Эмоции. Тельме не хотелось объяснять. Я могу попытаться снять слепок с прихожей, но он вряд ли будет сильным. Или в гостиной. Чтобы все вышло, мне надо настроиться. И лучше через личные вещи, только... Их нет. Странно, да? Он кивнул, а взгляд потеплел, и Тельма торопливо отвернулась. Нет уж никаких романов на работе. Даже мысли о романах на работе. Джонни говорил, что она часто здесь появляется. Зачем? Кухонька небольшая и довольно уютная, старая. Дерево, плита, камни почти разряжены, и судя по виду плиты, пользовались ею нечасто. Стол, стулья, посуда недорогая, но тарелки выставлены по размерам. Этот факт Тельму позабавил, как и кружки с ручками, повернутыми строго влево. Он аккуратист. Почему ты думаешь, что это он? Мейнфорд держался позади. Не слишком близко, чтобы нависать, но и не так далеко, чтобы Тельма вовсе не ощущала его присутствие. Не знаю, так показалось. На подоконнике пара горшочков с чахлыми фиалками. Если их и поливали, то давно. Она не готовила ужины, не вязала салфетки для семейного гнездышка. Сомневаюсь, чтобы вышивала. Тогда что она здесь делала? Читала книги? Занималась? предположил Мейнфорд. Книги здесь имелись. Подробный анатомический атлас Шуймана, на который Тельма и сама заглядывалась, но новый он стоил почти сорок таллеров, а в лавках букинистических пока не попадался. Атлас Джонни был потрепанным, но чистым. Пометки на полях он и то делал аккуратно, тончайшим карандашом. И веяло от них удовлетворением. Ему нравилась его работа. «Что еще? Основы физиологии? Тонкие материи Вердена с разворотами? Нейрологические аспекты обмена энергии в критических условиях? Бытовые травмы? Методы функционального воздействия при полосных операциях первого типа?» «Думаешь, она это читала?» Тельма вернула на полку очередной труд. «Не слишком солидную с виду, но наверняка заумную книженцию», посвященную, если она правильно поняла, стабилизации энергетического обмена реципиента после донорского вливания. «Нет». Мейнфорд книги поправил. «Я ее видел. Если она и могла что-то читать, то комиксы. В ванной глянь». Это Тельма и без него догадалась бы сделать. Ванна сияла чистотой. Белая сантехника, красная плитка с черным узором, коврики на полу тоже черные, Стильные весьма. Полочка. И на полочке с полдюжины банок. А сирене из дешевых. альвийский жемчуг. Помнится, мама такой косметикой пользовалась. Крем для проблемной кожи. Надо же! А невеста Джонни представлялась Тельми особой идеальной. У такой особы просто-напросто не может быть проблемной кожи. Шампунь для тонких и ослабленных волос. И еще бальзам в пару. Маски, скраб, крем вокруг глаз, обещающий замедлить старение. Тельма перебирала баночки осторожно. Не потому, что испытывала стеснение, копаясь в чужих вещах, но из попытки уловить хоть что-то. Благо, полку разместили над умывальником, а хорошая вытяжка давала надежду, что водяные пары в ванной не задерживались. Раздражение. Эта квартира злила своей убогостью. А Джонни дурачок верил, что нашел приличное жилище. Обыкновенный клоповник, где и консьержа-то нет, не говоря уже об иной прислуге. Синтии приходилось убирать самой. И это отвратительно сказывается на руках. Но мама не поймет, если Синтия бросит перспективного жениха. В конце концов, ей уже двадцать пять. Критический возраст. А она лгала. Тельма вернула баночку на полку. Ей было двадцать пять. И что? Для него пару лет не имеют значения. Тем более, что Мейнфорд – малефик. Ему не понять страхов стареющей женщины, лишённой дара. А Тельма понимала, чувствовала. Слабо, потому что чувства все-таки были смазаны водой. Но среди баночек отыскался роскошный черепаховый гребень. Это хорошо. Женщины, расчесывая волосы, думают о многом. Например, о том что ненавидят зеркала, особенно вот это конкретная, которая цинично подчеркивала, что за прошедший день Синтия не помолодела. Напротив, в уголках глаз появились характерного вида складочки, и линия подбородка стала мягче, того и гляди поплывет. А Джонни не замечает. Он ничего не замечает, даже когда Синтия просит посмотреть. Смеется только, мол, ей слишком рано думать о радикальных переменах. И он против искусственной накачки силой. Это вредно для собственных каналов Синтии. Можно подумать, когда-нибудь у нее откроется дар. Несправедливо. И волос седой появился. Она выдернула его, как выдергивала и прочие. Но Синтия знала, еще день или два, и возникнут новые. Матушка утверждает, что к тридцати уже была седа. И участь эта же ждет Синтию. Надо смириться и подыскать хорошую краску. Краской проблему не исправить. Ах, если бы Джонни не был так упрям. Что держит его в третьем округе? Его охотно возьмут даже в пылающее сердце. А оно славится своими геронтологами. И семьям сотрудников положена хорошая скидка. Да и не в скидке дело. Но в очереди. Желающих омолодиться много. И Синтия... Синтия, даже если соберет нужную сумму, окажется в числе последних, а он упрямится. Думает, его будут вечно ждать. И Тео начинает это упрямство раздражать. Он, Тео, говорит, будто Синтия плохо старается, а она... Ее тошнит от Джонни, от его заумных бесед, которые, как он полагает, ей интересны, от необходимости писать. Джонни думает, что Синтия желает ему помочь, потому и конспектирует его опыты. Приносит свои блокнотики, исписанные нервным неровным почерком. Он раз от раза становится хуже, а Синтия принимает их с улыбкой и благодарностью. Мол, счастливо помочь ради светлого будущего. Она ничего не понимает. Каналы какие-то, стабилизация, потоки разноуровневые — Схемы. Их приходится перечерчивать особенно тщательно. А вместо благодарности что? Тео, кажется, уверился, что Синтия всецела в его власти. Кинул ей награду перспективного дурачка. И матушка счастлива. Все зациклились на этой его перспективности. Новое слово в медицине. Да когда оно еще сказано будет? Годы пройдут, если не десятилетия. Синтия состарится успеет. Тео обещал, что поможет, но не спешит, мол, рано пока, а потом вдруг станет поздно. Раздражение накатывало волнами, и Тельма видела в зеркале не себя, но молодую женщину со злым лицом. Его портили отнюдь не морщины, которых Тельма в упор не видела, а поджатые губы и складки на лбу меж сведёнными бровями. Взгляд полный плохо скрытой ненависти, причем ненависти иррациональной. Этот взгляд приковывал и мешал сосредоточиться на обрывках мыслей. Зря она позволила себя уговорить, но Тео так хорошо все расписал. Перспективный паренек, не избалованный вниманием. Он долго не мог поверить, что Синтия в него влюблена. И правильно, что не мог. Предложение сделал, колечко подарил. Бриллиант, конечно, крошечный, в полкарата, но Синтия почти искренне порадовалась. Родители пришли в полный восторг. Да и сама Синтия в какой-то момент поверила, что все будет именно так, как планировал Тео. Она выйдет замуж. И пусть подруженьки, которые давно личную жизнь устроили, кусают локти от зависти, когда Синтия переедет жить на остров. «Правда, что-то там такое Джонни про остров говорил, что жить там не сможет. Но если любит, то постарается. Только время шло». Дни, недели, месяцы. Два года жизни Синтии сожрала эта затянувшаяся помолвка. А никому и дела нет. Джонни вечно в работе. Твердит, что любит, но денег дает мало. Еще меньше, чем отец, который вообще убежден, будто теперь Синтию жених содержать должен. Хорошо, хоть у матушки в голове хоть какое-то понимание сохранилось. Потерпеть уговаривает. Мол, еще немного. Достали! И ладно бы, как мужчина, Джонни хоть что-то представлял бы. Так ведь в постели столь же зануден и скушен. Каждая среда. Ровно в десять-пятнадцать. Одна и та же поза. Одни и те же слова. Синтия едва не засыпает прямо во время секса. И Тео хорош. Деловые отношения. Нет, он сразу сказал, чтобы Синтия на другое и не рассчитывала. Да она и не полная дура. Понимает». Но с Тео было весело, и любовник он интересный, и вообще, кажется, если кто Синтии подходил, то именно он. Только это ровным счетом ничего не значит. Пожалуй, ее устроило бы, останься все по старому. Но нет, пора завершить роман. Ожерелье для милой Синтии и полезное знакомство. Мол, Синтия устроит жизнь. Ага, она взяла и поверила, что именно о ее жизни Тео и пекся. Вообще, если ему так Джонни нужен, сам бы и знакомился, и уговаривал. Но нет, еще и девка эта. А вдруг и вправду припрется? Может, стоило Джонни сказать о телеграмме? А то неудобно получится. Он и так слишком много вопросов задавать стал. Но скажи, тогда точно поперся бы встречать. Хуже нет бедной родственницы. Припрет в квартиру, поселит... Еще и Синтии поручат за бедняжкой приглядывать, будто у нее других забот нет. А главное, мамаша на его сторону встанет. Всучат эту дуру, и что тогда? Синтия знает таких девиц, молодых и жадных до чужого добра. Вот не верится, что воспылала она к братцу любовью вдруг. Столько лет не строчки, а теперь вдруг наведаться решила. Соскучилась, чтоб ее присосется пиявкой, А если про деньги узнает, которые Джонни, нет, ну не идиот ли, на приданное ей откладывал, тут то точно спасения не будет. И Синтию попытается выжить, сообразит, что на двоих братца не хватит. Следить станет, доносить. Нет, ни к чему. Может, еще и не приедет? А если и приедет, то Джонни предупредил, что на сутки уходит. Значит, явится не раньше завтрашнего утра. Хоть что-то удачно получилось». Тельма стряхнула чужую шкурку, которая сошла легко. «Есть что?» – поинтересовался Мейнфорд. Она кивнула. «Есть!» Вот только Тельма не представляла и близко, что именно ей с этим найденным делать. Рассказать Джонни как есть? А поверит ли? Показать? В принципе, воспоминания она закрепила. Слепок снять, минутное дело. А там уж пусть док сам разбирается со своей невестушкой». Да и моей любопытно будет. Потом пойдем в прихожую. Кажется, все не так просто. Мейнфорт молча протянул руку, и Тельма, преодолев секундное замешательство, коснулась ее. Кольнул страх, что сейчас она тоже увидит что-то, скажем, о себе вчерашнее или сегодняшнее. Главное, что язвительное, колкое. И тут же Тельма себя одернула. Ей ли бояться? что слов чужих, что мыслей. А вот прикосновение к руке его, теплой и шершавой, было приятным, и не чувствовалось за ним ничего помимо силы, такой знакомой и близкой, почти родной. «Ты не устала?» Он развернул тельму и заглянул в глаза. «Сегодня от тебя пахнет иначе». «Да сдались им эти запахи! Тоже мне и щейка полицейская». «Все нормально. Идем». Чем скорее здесь разберемся, тем лучше». И все же Тельму не отпускало чувство, что они безнадежно опоздали.